Глава 4. Вспышка в ночи. Один за другим все расходились по своим местам. Я вернулся в сеал. Где мы? спросил я Суйлика. Где-то в пространстве, надеюсь, достаточно далеко, чтобы ничего не бояться. Подождём взрыва. И сколько придётся ждать, Базик? Нет, больше. Взрыв произойдёт ровно через Базик, но мы его увидим позднее. Базика через 4, а то и 5, в зависимости от расстояния до звезды. Ты забыл, что свет распространяется не мгновенно? А что касается волн снесс, которые распространяются быстрее обычных, то я не думаю, чтобы взрыв значительно усилил их поток. Впрочем, попробуем их засечь. Берантон и Сафер готовили регистрационную аппаратуру. Мы принялись ждать. В ксиле царила тишина, нарушаемая лишь мягким гулом вспомогательных двигателей да чуть слышным шипением прогоняемого через фильтры воздуха. Я уселся по глубже в удобное кресло и, сломленный усталостью, задремал. Разбудил меня громкий крик. Я открыл глаза. Свет был погашен, но экран полыхал яростным пламенем, а на его фоне жесткими тенями выделялись силуэты Хорбенки, Синзона и Суелика. Ослепленный я отвернулся. Суелик, прикрывая глаза одной рукой, другой лихорадочно крутил рукоятку настройки. Приглушённый фильтром свет ослабел. Вцепившись в ручки своего кресла, я жадно вглядывался в фантастическое зрелище, в котором была и моя доля усилий возрождение солнца. В глубине чёрного неба сияло ослепительное, несмотря на фильтр, пятно, расползавшееся с каждой секундой. Затем из этого пятна вырвались фиолетовые языки пламени и поползли в трёх направлениях, вытягивая словно гигантские пальцы. Картина была грандиозная и жуткая, особенно с учётом того, что вокруг не мерцало ни одной звезды. Бледные пятна далёких галактик растворились в сиянии нового светила. "Сулик, почему ты меня не разбудил?" крикнул я. "Зарив застал нас праз плох. Он произошёл раньше, чем мы ожидали, а это означает, что мы находимся гораздо ближе, чем думали, даже слишком близко, если говорить на частоту Посмотри на счётчик радиации. Стрелка счётчика неуклонно ползла влево, приближаясь к зелёной черте, обозначающей опасность. Бернтон и Сафер невозмутимо наблюдали за приборами-регистраторами. Осторожно уходим в Ахун. Я почувствовал характерный толчок. Экран погас. Почти тотчас же последовал новый толчок при выходе из ахона. Однако экран остался тёмным. Куда мы попали? Никто не ответил. Сулик, где мы? А где, по-твоему, мы можем быть? Где-то в пространстве. Но где солнце? Неужели оно снова погасло? Трое моих спутников расхохотались. Да нет же, наивный землянин. Просто мы слишком удалились. Свет сюда ещё не дошёл. Следи внимательно, и ты увидишь начало взрыва. Мы напрасно прождали два базика. Внезапно в чёрной бездне пространства, как раз впереди пятна далёкой галактики, вспыхнуло что-то зелёное. "Взрыв Килсима", проговорил Бэр Антон. В течение, может быть, 2-3 секунд не было ничего, кроме этой зелёной вспышки в ночи. Затем полыхнул ослепительный синий свет. Отсюда, с огромного расстояния, диаметр этого зарева показался мне ничтожным. Я снова увидел огненные пальцы, гигантские извержения раскалённых газов. Они расширялись, сливались, наконец, образовали единую корону, некоторое время переливающуюся всеми цветами радуги. Затем последовала вторая вспышка, третья десятые 10 соты, они следовали одна за другой, уходя всё дальше и дальше. Теперь даже издыли это пятно света оказалось вдвое больше нашего солнца. И пятно это росло с каждой секундой. Теперь от мисликов не должно остаться и следа, тихо проговорил Бэрнтон. И от их планет тоже. Сулик увеличил изображение в 100 раз, одновременно сменив фильтр Весь экран заполнило кипящее огненное море. Вздымались и опадали гигантские волны, каждая величиной с несколько планет. Диаметр звезды уже превысил пределы её старой солнечной системы, и все миры, которые она некогда озаряла, со всеми их горами, замороженными океанами, развалинами всевозможных человеческих культур и мысликами, вернулись в огненные недра нового солнца. Нет, Это уже слишком. Свет небесный, ты дал слишком большую власть своим созданиям, пробормотал молодой Хис, только что вошедший в сиал. Суйлик обернулся столь резко, словно его ужалила змея. Что значит слишком? Ты что, предпочёл бы увидеть погашенные мисликами и алтар? Юноша не ответил. То был единственный раз, когда я услышал, как Хис усомнился в древнем пророчестве. И словно по иронии судьбы его отдёрнул именно Суйлек, один из редких агностиков Эллы. Безымянная звезда стабилизировалась. Время от времени над ней ещё вздымались пылающие протобиранцы, но диаметр её перестал увеличиваться. Пора было возвращаться, и мы ушли в Ахун. Когда Элла возникла на экранах, Суйлек передал сообщение об успехе экспедиции, поэтому ещё до того, как мы проникли в атмосферу Нас встретил почётный эскорт из сотен ксилов и салана. А на пирсе, возле которого спустился на воду гигантский ксил, нас ожидал совет мудрецов в полном составе. Впереди всех, на самом краю мола, появились три тонкие фигуры, размахивающие руками: Ульна, Эсина и Бейшит. Весь берег, вся нижняя терраса, все прибрежные склоны были покрыты тысячами хисов. Первый раз я увидел на этой счастливой планете настоящую толпу. Когда мы выбрались на броню Суинса, грянул гимн тот же самый, что я слышал в зале Совета Миров на планете Рисан. И на сей раз даже я, цемлянин, человек с красной кровью и неразвитыми мистическими способностями, был взволнован и тронут до слез, ибо это была песнь освобождения сотен человечеств. от угрозы вечной ночи песня сынов света перед которыми открывалось будущее без конца и края Сломленные усталостью и волнением, мы еле добрались до зала совета. Суилек приступил было к докладу, но Азли мягко прервал его: "Нет, Суилек, не надо. Технические подробности подождут до завтра. А сейчас просто расскажите нам, как все происходило." Мы рассказывали по очереди. Нервный подъем помог мне подобрать нужные слова для того, чтобы передать весь ужас. и отчаяние тех секунд, коротких секунд на поверхности мертвого солнца, когда я напрягал все силы, пытаясь поднять замедлитель. Я предложил установить на куполе Суинса подъемный кран или таль, и меня слушали так, когда этого не слушали никогда в жизни. Потом мы с Ульной отправились домой. Целую неделю я приходил в себя и отдыхал. За эти 8 дней у нас в гостях, помимо эсины и суйлика, бешит и сефера, пребывали все соседи, кроме того, из дальних мест летело множество хищсов, которых я видел вообще впервые. Мне приходилось повторять свой рассказ бесчисленное количество раз. Вечером 8-го дня, когда я возвращался после купания возле моего дома, опустился риоп, выкрашенный в синий цвет, цвет совета. Из него вышел аазэ спокойно сказал. Слер, второй килсим готов. И тогда начался для меня самый фантастический период жизни. План хисов заключался в том, чтобы создать в проклятой галактике пятно света, систематически торпедируя мёртвые солнца вокруг первой зажжённой нами звезды. Мне пришлось участвовать ещё в десятке экспедиций, но теперь всё происходило уже легче. Замедлитель поднимали краном, и мне оставалось только направлять его в отверстие и поворачивать. Однако по общему согласию Хиссы, Синзоны и Харбены предоставляли эту почётную роль мне, хотя при помощи крана с подобной задачей могла бы справиться любая женщина. Действительно, вскоре и женщины начали принимать участие в подобных экспедициях. Пусть и утомительных, но уже не столь опасных, как военные экспедиции на планеты, захваченные мисликами. Заводы на Марсе работали на полную мощность, собирая новые гигантские ксиллы. В четвёртую экспедицию полетели 3 таких корабля. Начиная с десятой, их было уже 7, и в 8 одновременно вспыхнули сразу 7 новых солнц. В 11-ю экспедицию отправились 10 ксиллов, но вернулись только 5. Этого рейда я никогда не забуду. Мы торпедировали громадное солнце, и несмотря на предельное напряжение антигравитационных полей, едва уцелели. Один хисс неосторожно приблизился к краю центральной площадки, где поле было слабее, упал на поверхность мёртвого солнца и погиб у нас на глазах, раздавленный собственным весом. Мы даже не успели прийти ему на помощь. Долгое время мы парили в пространстве, ожидая взрыва. Кругом стояла кромешная тьма. Дело в том, что первое солнце мы зажгли чуть более 6 месяцев назад, а расстояние между мёртвыми звёздами было в среднем в раз в 10 больше, поэтому свет сюда ещё не дошёл. Вместе с Уликом, Ульной и Эсиной я находился в Сиале. Эсина была подавлена. Погибший Хис Тело которого должно было исчезнуть в необуразимом взрыве приходился ей дальним родственником. Мы молчали. Дежурный штурман монотонно, как заклинание, считывал показания приборов. Секан сник, Ценан сник, Офан сник. Вдруг мы увидели, как он резко распрямился и уставился на один из циферблатов. Ценан мислик, Сент Си сарой стел сидон. Регистратор излучения мысликов подскочил с нуля до 5. Для хиссов оно становилось опасным начиная с седьмого деления, для хэрбенов с шестого. Значит, где-то в пространстве дали от всяких планет ещё оставались мыслики. Уже одно это само по себе являлось новостью и угрозой. Но на сей раз всё обошлось. Во всяком случае, для нас излучение быстро ослабело, а ещё через несколько минут нас настигла световая волна. Кил Симс снова сработал вовремя. Через ахун мы вернулись на планету Каенов, где находился наш сборный пункт. На космодроме уже лежал гигантский ксил Акиона. На другом краю огромного поля виднелся маленький космополитический городок, в котором проживали инженеры, обслуживающие ксилы. Каены относились к нам дружелюбно, но сдержанно. Мы принялись ждать. появились ещё два больших ксила, их капитаны пришли к нам с отчётом. Всё было нормально. Мы зажгли уже 50 солнц, но, как заметила Бэйшит, по сравнению с миллиардами мёртвых звёзд проклятых галактик, это было всего лишь слабый вспышки в ночи. Время шло. Настала ночь, ночь планеты Свыфт. Шесть ксилов не возвращались. Однако пока не стекло резервное время, это нас не очень тревожило. Мы поужинали и легли спать. Утром над космодромом по-прежнему высились только четыре огромных купола наших ксилов. Незадолго до полудня прилетел маленький ксил с Эллы. Оказалось, что это Азза. С ним время прошло быстрее, но когда снова стемнело и ни один из шести наших ксилов не вернулся, Мы забеспокоились не на шутку. Сулик, Аза и я решили этой ночью не спать. Мы устроились в оборудованной хиссами наблюдательной башне на предпоследнем этаже. Над нами звучали тяжёлые шаги дежурного каена, следившего за рейсами своих кораблей. Аза сел к передатчику, чтобы связаться с силами, когда они будут приближаться к планете. Но аппараты работавшие как на радио Волнах, так и на Волнах Снес, молчали. Около полуночи Азус сменил сулик. Утонув в мягком диване, я постепенно погружался в дремоту. В комнате было темно, и лишь контрольные лампы мерцали слабым зелёным светом. Внезапно на экране появилось бледное лицо одного из хисов, Брисана, командира ксило номер 8. Он произнёс несколько неясных, неразборчивых слов, после чего экран погас. Сон мой как рукой сняло. Я вскочил и встал позади Суйлика. Тот лихорадочно крутил ручки настройки. Экран снова вспыхнул, но изображения не было. Суйлик, что происходит? спросил я. Не знаю, но уж точно ничего хорошего. Пойдёмте, обрвал его Азза. Мы быстро поднялись на верхний этаж. Врач в глазах Каена при виде нас вспыхнул рождебный огонёк, но огонёк этот тут же погас, когда он узнал Суйлика. По просьбе Азы Каен включил космический детектор, кстати, усовершенствованной синзунской модели, и начал обшаривать небо. Этот детектор представляет собой нечто вроде радара, использующего волны СНС. На экране появилось быстро перемещающееся пятно. Ксиль номер 8 сказал Суйлик: Он будет здесь через несколько минут. Видимо, уже вошёл в атмосферу. Мы спустились к себе. Один за другим по углам космодрома зажглись мощные прожекторы, но не для Ксила, который во освещении не нуждался, а для звездолёта Каенов, возвращавшегося из межпланетного рейса. Вскоре этот звездолёт, похожий на огромное яйцо, неуклюже сел на поле. Едва он остановился, как из темноты возник наш Ксил. но вместо того чтобы опускаться плавно и вертикально, он круто пикировал на ребро. Суелик с посиребрившим лицом замер у окна. Я о чем только думает Брисан? Он с ума сошел или вообразил, что управляет риобом? Проклятые мыслики! В любом случае он летит слишком быстро. Сих! Гигантский аппарат коснулся поверхности на скорости более тысячи километров в час. Срезанный слой почвы. Брызнул во все стороны. Пыль вздыбилась тяжёлыми волнами в лучах прожектора. Из-кось её желтоватую завесу мы увидели, как Ксил подпрыгнул, упал, опять подпрыгнул и, встав на ребро, покатился дальше, как гигантское колесо. Слегка задев Ксил номер 2, Ксил Океона, он прошёл между Ксилами номер 1 и номер 3 и врезался в звездолёт Каенов. Мы были уже внизу и бежали к месту катастрофы. был медленно оседала. На помощь бросились хиссы и синзуны из ксила номер 3. Когда мы пробегали мимо ксила номер 1, к нам присоединились Ульна, Эсина и Бэйшит. На полном ходу нас обгоняли машины каенов со спасательными командами. Звездолёт пылал. Привалившись к нему, стоял ксил номер 8, на 3/4 разрушенный, с изорванной, смятой обшивкой. Боковой люк был открыт, но никто оттуда не выходил. Мы нырнули в искрившийся коридор, проползли под продавленными потолками, отодвигая трупы синзунов и хисов, и наконец проникли в сеал. Там ещё мерцал свет, откуда-то из скортова чрева доносилось глухое гудение двигателей. В сеале было 7 человек, из них шестеро мёртвых. Один лишь Брисан ещё дышал. Он узнал Суйлика и Азу и прошептал: "Будь осторожен. Мыслики контратакуют". И тоже умер. Среди хаоса разбитых установок и сорванных приборов Суилика таскал завалившееся под кресло судовой журнал. Мы вышли, уступив место экипажу ксилла номер 3, который методично принялся искать возможных выживших. Таковых обнаружился лишь один человек молодая Кренка со сломанными руками и ногами. Её немедленно переправили в базовый госпиталь. Звездолёт всё ещё горел. Я не знаю, какое вещество используют кояны для своих ракет, но оно легко воспламеняется и выделяет при сгорании огромное количество тепла. Мало по-малу огонь удалось погасить. Мы вернулись в наблюдательную башню, где немедленно собрался военный совет. Если вкратце, то вот что мы узнали из записей судового журнала. Казалось, все шло нормально. Килсим был установлен на поверхности Мёртвого Солнца и включен. Ксил на большом расстоянии ожидал взрыва. Взрыва не произошло. Брейсан прождал в 5 раз дольше обычного срока. Вернуться, чтобы отключить Килсим, было немыслимо. Он уже хотел отдать приказ уходить в Ахун, когда Ксил со всех сторон окружили мислики. Термические лучи разметали их, но трое хисов были тяжело ранены. И тогда Брисан, соглася своих офицеров, совершил крайне опрометчивый поступок. Вместо того, чтобы вернуться на базу, он приблизился к последней планете этой солнечной системы, планете, буквально кишевшей мисликами. На её поверхности он заметил пилоны более сложной конструкции, чем те, которые мы некогда разрушили на седьмой планете Кальвино. Килсим всё ещё не взорвался, и Брисан подумал, что Мислики нашли способ приостановить его работу. Это наводило на мысль, что они были предупреждены о запуске Килсима. Но тогда выходило, что Мислики каким-то непонятным образом поддерживают сверхбыструю связь между солнечными системами. Брисан решил вернуться. Он удалился от планеты, чтобы уйти в охун, и в этот момент Наксил из пространства обрушился поток металлических глыб, град метровых мисликов. Броня ксилы, куда менее прочная, чем та, которая защищает уль на Тенселон, была проломлена в нескольких местах. Половина двигателей и приборов вышла из строя, однако ксилу, пусть и сильно повреждённому, всё же удалось уйти в Ахун. Последняя запись в судовом журнале гласила: Видим базу, но спускаемся слишком быстро. Напрасно мы ждали возвращения остальных силов. Из трехсот членов шести экипажей уцелела только одна крепка Барасса, впоследствии подтвердившая то, что было записано в судовом журнале. Каяны в свою очередь в этой катастрофе потеряли девяносто семь человек убитыми. Мы вернулись на Элу. Два месяца Совет Союза человеческих миров изучал новые данные, и наконец мы приняли решение. Я говорю мы. так как на сей раз сам заседал в собрании, кстати, не как землянин, а в качестве хисса. Отныне гигантские ксиллы решено было отправлять только в сопровождении множества небольших ксилов, типа ульный танселон, которые должны были уничтожить пилоны мисликов на планетах, пока большой ксил устанавливает килсим на поверхности мёртвой звезды. Но во избежании значительных потерь с нашей стороны, экипажи этих маленьких ксилов должны были состоять из синзунов или же землян.